Глава 6 Примерно через час их подобрал Псамбидес, и поздним вечером они, наконец, воссоединились с остальными охотниками. Генерал Валана сильно расстроился, узнав о судьбе пушки. «Наша последняя модель», — прокомментировал он свое состояние, но потом добавил, улыбнувшись. «Хотя какая разница, ее бы все равно расплавили в ходе разоружения». Хобарт понял, что оружейник Валтус не единственный, кто пользуется показной веселостью, чтобы скрыть свое отношение к политике правительства. «Мне кажется, что такому генералу, как вы, хотелось бы сохранить свою армию», – заметил он. «Конечно, хотелось бы, однако канцлер убедил меня, что с помощью войны ничего нельзя добиться. Так зачем же готовиться к ней? Кроме того, новые достижения в области производства пороха все равно скоро положат конец войнам». Действие его станет таким страшным, что никто не захочет сражаться. А что с твоим носом, приятель?» Хобарт объяснил. «Он сломан?» Отхохотавшись, догадался спросить генерал. «Не думаю», — ответил Хобарт, снова проверяя пострадавшую часть тела. Он удовлетворенно обнаружил, что кровь, по крайней мере, остановилась. «Хорошо», — радостно вскричал Валтус. «Тогда мы встретимся на турнире!» «Я умираю от желания сразиться с тобой на копьях!» «На каком турнире?» Слабеющим голосом спросил Хобарт. Он неожиданно почувствовал себя как человек, попавший в зыбучие пески и с каждым движением погружающийся все глубже и глубже. «Ну как же? На завтрашнем! В честь принца Эйта!» «Только не с моим носом!» – запротестовал Хобарт. «Почему? Ты сам только что сказал, что он не сломан!» «Мы сражаемся в закрытых шлемах, так что ушибленный нос не может служить причиной отказа. В любом случае, я не собираюсь участвовать ни в каком турнире». «Ты что, струсил, мой дорогой принц?» «Вовсе нет, просто мне это не интересно. «Кто тут посмел называть моего будущего зятя трусом?» «Встрял король. После того, как он спас мою жизнь?» «Ваше Величество, вы согласны, что человек либо трус, либо храбрец?» — спросил Валанос. — Я сказал, что не хочу сражаться ни на каком дурацком турнире, вот и все. Думайте теперь, что хотите, — громко и отчетливо произнес хобард Король выглядел совершенно несчастным. Генерал Валанос, презрительно хмыкнув, отправился поболтать с кем-то еще, а хобард попытался найти кого-нибудь, кто знает Гомона. Но опрошенные охотники ничем не смогли ему помочь, поскольку их совершенно не интересовало, чем занимаются члены странного братства аскетов. Им нужно было торопиться, чтобы успеть вернуться в Оролою до наступления ночи. Как уже догадался Хобарт, сумерек в Лагае не существовало. С заходом солнца мгновенно становилось темно. «Встретимся на коктейле в Ониксовой комнате через полчаса, мой мальчик! Спокойно поедим в приватной обстановке!» «О разум! Как же я устал!» Сказал король Хобарту перед тем, как расстаться с ним во дворце. Половину отведенного времени прикомандированный к Хобарту Паж Зоркой тщетно пытался скрыть с помощью пудры два чудесных фонаря, появившихся под глазами новоиспеченного принца. В ониксовой комнате Хобарт обнаружил принцессу аргументу и светского льва, потягивающего чай из огромного ведра. «Что у тебя с носом?» Первым же делом хором спросили они. Принцесса хотела было броситься к нему, но инженер сделал строгое лицо, и она осталась с фиаксом. Хобарт рассказал про охоту и поинтересовался у льва, где тот пропадал. На морде зверя появилось застенчивое выражение, если только вы можете себе такое представить. Вместо него ответила аргуменда. «В пирамидальных горах живет одна львица, моя лю...» «То есть принц Ролин?» «Когда-нибудь пойдем охотиться вместе, гарантирую чудесное мясо. Я убиваю множество животных, но не ем их», — пробубнил Фиакс. «А почему? Разве ты убиваешь только ради удовольствия?» — спросил Хобарт. «Конечно! Я спортсмен!» То есть тот, кто убивает из интереса, как объяснил мне один человек Кто убивает из практических соображений, подлый браконьер Пойдешь со мной, я докажу тебе это Когда у вас аргументы появятся детеныши, прихватим и их с собой Принцесса грустно вздохнула А Хобарт по-настоящему обрадовался приходу королевской щиты, не позволившему беседе двигаться в опасном для инженера направлении. Вместе с родителями зашел принц Аксиус. За ним несколько мужчин внесли два небольших ящика, предназначенных, как оказалось, для комнатных растений. «Поставьте их, скажем, сюда и туда», — командовал король. Мужчины послушно опустили ящики, цветы и все остальное на пол. По крайней мере, со всем этим можно легко управиться, — сказал Гордиус. Ты даже себе не представляешь, Ролин, как трудно перековать мечи на орала. Вот с превращением копий в приспособления для обрезки деревьев все в порядке, но мы уже накопили таких приспособлений достаточно, чтобы обеспечить 10 королев с нашего размера. О, напитки! Дворецкий разлил вино и раздал бокалы. «За долгую, счастливую и плодотворную жизнь моих детей!» Громко провозгласил тост король и выпил до дна. Хобарт отпил немного, чтобы не привлекать внимания, и сел одновременно с королем. Бум! Что-то взорвалось справа от Хобарта, от неожиданности подскочившего почти на фут в высоту. Брызги вина из его бокала разлетелись во все стороны. Король и все присутствующие вздрогнули. «Разум пусть покарает мальчишку!» вскричал Гордиус. «Подожди, пока я доберусь до тебя!» «Папа», — попыталась успокоить его принцесса, «он изменится уже завтра». «Я так понимаю, вы говорите о моем будущем брате, принце Эйти?» — холодно спросил хобард «Да, да», — устало ответил король. «Он любит взрывать фейерверки, пугая всех до полусмерти. Но скоро все изменится, <смех> поскольку мы собираемся провести тайную операцию по продаже пороха из королевского арсенала по сходной цене. Нам надо каким-то образом избавиться от него в ходе разоружения. Дорогой мой, возьми себе другой бокал». «А почему аргументы не пьет?» – спросил Хобарт. «Ну, ей и так хорошо. Я думал, тебе известна причина. Ты голоден?» Могу съесть лошадь и еще погнаться за всадником. Король удивленно взглянул на него, отвел дворецкого в сторону и начал с ним шептаться. Тем временем принц Аксиус допил второй бокал и подошел к Хобарту, смешно вскидывая длинные ноги. «Ролин, я потратил целый день, смешивая различные краски, чтобы изобразить то барахло, которое на тебе надето. Однако смеси все равно оказывались привычного красного, желтого или синего цвета». И что теперь? Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. В конце этой бессмысленной тирады колени принца подогнулись, и он рухнул на пол все с той же глупой улыбкой на лице. Хобарт вскочил, наклонился к Аксиусу и попытался поставить его на ноги. «Глупый мальчишка снова напился. Положи его на что-нибудь, Роллин. Он скоро придет в себя», — сказал король. «Минуту назад он выглядел абсолютно трезвым», — пробормотал Хобарт. «Неудивительно», — ведь тогда он еще не напился. Человек может быть либо пьяным, либо трезвым». Аксиус зашевелился, неожиданно протрезвев. «Что? Опять вел себя, как дурак?» Скорчив гримасу и проведя рукой по лицу, простонал он. «Прости, отец, я ошибся в расчетах». «Мы можем поговорить чуть позже», по-прежнему склонившись над принцем, тихо спросил Хобарт. Аксиус утвердительно кивнул в ответ. «А что там за тайная операция купли-продажи?» — повернулся хобард к королю. «Я должен быть в курсе всех финансовых дел королевства». «Что ж, давай объясню. Предположим, измерен решит, что нам нужно больше денег. Он отдает сокровище короны под залог и приносит документы мне на подпись». «Простите», — прервал Гордиус Хобарт, «а парламента или совета министров у вас нет?» «Чего-чего? Я не понимаю, о чем ты говоришь». Хобарт начал объяснять смысл разделения законодательной и исполнительной власти. Король казался сильно заинтересованным, задавал много вопросов и требовал ответов со всеми подробностями. Принцесса тоже зачарованно слушала его рассказ. А Аксиус сидел со скучающим видом. Голова льва потихоньку наклонилась к лапам, и он начал мерно храпеть. Наконец, слуги накрыли стол к ужину. Но и во время еды приветливый монарх все не мог успокоиться. «Какая замечательная идея! Я обязательно должен обсудить ее с Измереном!» «Ролин, дорогой!» – обеспокоенно спросила королева Весалина. «Тебе не нравится мясо?» «А чье оно?» – спросил Хобарт, пытаясь подавить тошноту. Мясо было не только жестким, но еще и пахло не слишком приятно. «Лошадиное?» – ответил король. «Ты же сам сказал, что съел бы лошадь!» «А если хочешь наездника, то я приказал одному дожидаться нас во дворе замка. Конечно, когда ты его догонишь, то можешь и не есть». «Ну ладно, приятель», — сказал принц Аксиус, растянувшись во весь рост на кровати Хобарта. «О чем ты там хотел поговорить?» Хобарт сообщил всем после ужина, что ужасно устал, и, извинившись, попросил короля, королеву и особенно принцессу не тревожить его. Теперь он расслабленно сидел в кресле и раскуривал последнюю из оставшихся сигар. «Аксиос, мне нужен твой совет». «Насчет чего?» «Как ты относишься к событиям последних двух дней?» «Если ты ожидаешь услышать, что мне все нравится, то, боюсь, придется тебя разочаровать», — зевнул Аксиос. «Что ж, попробуй. Я не тот человек, которого ты бы хотел видеть в качестве мужа-сестры». «Не совсем так, Роллен. Хотя я не понимаю, что Аргуменда нашла в тебе, но мне, по правде говоря, наплевать, за кого она выйдет замуж. Дело в половине королевства». «Ага, мы почти у цели», — сказал Хобарт. «Значит, если бы я не спас ее, ты бы владел всем». «Угу». «А что же тогда случилось бы с Аргумендой?» «Ее бы съел Андросфинкс. Ты что, забыл?» «И тебе было бы не жалко?» Ничуть. Искусство у меня на первом месте. Вряд ли твою точку зрения можно назвать альтруистической. Ну да, я эгоист. Ты не знал? Удивленно поднял брови принц. Это заметила еще моя крестная. Фея, между прочим. Да, похоже, она наградила тебя правдивостью в дополнение ко всем... Э, прочим достоинствам. Искренностью. «Я не могу удержать себя от высказывания всего, что думаю, хотя и попадаю из-за этого в разные неприятные истории. Слушай, может быть, вместо обсуждения всей этой чепухи пойдем ко мне в студию, и ты попозируешь...» «Подожди, Аксиус», — отмахнулся Хобарт. «Что бы ты сказал, если бы я исчез?» «Тут все непросто. Если ты исчезнешь...» До женитьбы на сестре я снова стану полновластным наследником. А вот если она останется вдовой, наследство все равно перейдет к ней, а затем к любому из ее детей мужского пола. Хорошо, хорошо, я понял. Меня интересует немедленное исчезновение. Я не понимаю, чего ты хочешь. На лице Аксиуса появилось озадаченное выражение. Лично я не собираюсь тебя убивать, у меня нет способностей. «Беспрецедентный случай! Чемпион хочет исчезнуть добровольно!» «Нынешний чемпион собирается создать новый прецедент», мрачно сказал Роллин Хобарт. Рот Аксиуса открылся, и он даже сел на кровати. Когда смысл слов Хобарта дошел до его сознания целиком, глаза юного принца округлились, и он упал обратно на подушку в глубоком обморке